Глава 13. Шевалье проследил, как полковник, слишком тяжеловатый для профессионального военного, взбирается в седло, как отчаянно галопирует в нём, переваливая кослявое туловище из стороны в сторону, и вернулся в шатёр. Там он в течение получаса задумчиво просматривал свои дорожные записи, до выдержки из работ нескольких польских и турецких путешественников, то, что он создавал здесь Шевалье тоже рассматривал лишь как предварительные наброски. Так, отдельные мысли, замечания по настоящему уже засядят за свою книгу уже в Варшаве. Ещё раз мечтательно взглянув на желтоватое степное небо, историграф улыбнулся какой-то своей сокровенной мысли и неуверенно взялся за перо. На основании всего изложенного мною о казаках можно сделать вывод, что казаки Это всего лишь войско, повстанческие отряды. Шиварье немного подумал, зачеркнул слово повстанческие и написал отряды украинских воинов. Однако и это определение тоже не удовлетворило его, поэтому он вывел: "Это всего лишь войско, а не народ, как считают многие. Больше всего их можно сравнить с вольными стрелками, порождёнными некогда во Франции Карлом VII". Из набранных со всех земель французского королевства, и способных носить оружие, по первому зову короля они обязаны были явиться в определённое для сбора место и принимать участие в войне. За это их освобождали от всех налогов и повинностей. Казаки, из тех, которые служат польскому королю, тоже набраны и навёрбованы из Руси, Волыни и Подолии. Они владеют многими вольностями и привилегиями. Поэтому тоже обязан отправляться туда, куда им прикажут. Он прервал работу и откинулся на спинку походного кресла. Увидит ли когда-нибудь свет это твоё летописание, с тоской подумал он. Стоит ли оно того, чтобы обристеть очертания и дух книги и оказаться на полке рядом с трудами античных авторов, а также Шекспира, Венсана, Ватюр Венсан? модный в то время салонный порежский поэт, член французской академии. Кто знает, вдруг тебе вообще не следовало браться за это. Смущал же вальёй и то, что как ему стало известно, военной славой бытом казаков настойчиво интересуется другой француз, инженер Де Боплан. Но Боплан длительное время живёт в Украине и даже построил почти рядом с сечью крепость. Ему легче Если книгу "Бо плана", книга французского фортификатора и путешественника де Боплана "Описание Украины" впервые была опубликована в Руане, Франция, в 1650 году, то есть спустя 3 года после описываемых событий. Исследователи утверждают, что в более поздних своих работах Шавель использовал с этой книгой как первоисточником, о чём Свидетельствуют некоторые фактически и даже текстовые заимствования. Так вот, если книгу Боплана и постигнет неудача, то mm -hmm. на этой земле останутся десятки возведённых им крепостей и замков, которыми инженер вославит не только себя, но и всё искусство французских фортификаторов, древнее искусство, которому завидуют мастера многих стран. А что оставишь миру ты? бродячий историограф и философ. Но с другой стороны, у тебя нет выбора, жёстко в нос шел себе шавалье. Ведь понятно, что тебе не дано, тебе уже вообще не дано когда-либо создать проект крепости или замка, поразить Париж трагедией, за право постановки которой передерутся лучшие театры Европы, возглавить войско, выступившее против испанцев или осман, единственное, что ты можешь оставить, что ты в самом деле пока еще способен создать и оставить после себя, так это свои записки о стране скифских могил. Но тогда какого дьявола ты пытаешься испытывать судьбу? Сиди работай, и работай, денно и ночь на работой, и да озарит тебя звезда вечного путника».